13 платон 27 о том что платон ездил в сицилию у нас имеются достоверные сведения извлеченные из его 13 послания пять из которых если не все 13 являются подделками греческий врач и писатель г а л е н ж и в ш и й в риме во втором столетии после христа сообщает что т а м о ш н и е библиотеки Уже тогда платили немалые деньги за рукописи прославленных деятелей прошлого, создавая чрезвычайно прибыльный рынок поддельных документов, производимых искусными фальсификаторами. Документ, в котором Гален сообщает об этом, вполне может быть поддельным. «Алчность человеческая ненасытима», — говорит Аристотель. Платон не обзавелся в Сицилии сколько-нибудь серьезными личными связями с привольно живущими, падкими до наслаждений, потворствующими своим прихотям греками, которым он представлялся мудрецом и отчасти спасителем. То были люди, позднее жаловался он в своем седьмом послании, которые обедали дважды в день и никогда не ложились в постель в одиночку. В Афинах над ним порой потешались за его серьезность и сознание собственной значимости. Он часто служил мишенью для насмешек комическим поэтам и о б ъ е к т о м язвительных колкостей для таких, как Диоген, находивший его претенциозным, а лекции его называвший «скучной тратой времени». Когда Платон читал свой диалог о душе, говорит Фаворин, из всех, собравшихся послушать чтение, до конца досидел один Аристотель, прочие же встали и ушли. О душе – которую он полагал бессмертной, Платон говорит, что она, переселяясь, о б л е к а е т с я во многие тела и обладает числовым началом. С другой стороны, тело обладает началом геометрическим. Аристотель не был уверен, что видит в этом какой-либо смысл. «Душа», — говорил Платон, — «это живое дыхание, распространяющееся во всех направлениях». Аристотель не испытывал уверенности, что и в этом можно усмотреть какой-либо смысл. Платон также говорил о душе, что она самодвижется и состоит из трех частей. Разумная часть имеет седалище в голове, страстная часть — в сердце, а вожделительная — при пупе и печени. Он наговорил о душе больше, чем когда-либо сказал о душе «кто бы т ы ни б ы л другой». Душа существует до нашего рождения и переживает тело после нашей смерти. Она старше всего сотворенного вещества, старше вселенной. Из середины, со всех сторон, душа окружает тело по кругу. Состоит она из первооснов и, будучи разделена гармоническими расстояниями, образует два круга, кои соприкасаются дважды. Так что вместе с внутренним кругом, который разделен шестью разрезами, получается всего семь кругов. Внутренний круг движется по поперечному влево, а другой внешний круг по стороне вправо. Таким образом, один из них является высшим, потому что он един, а другой внутренний круг разделен. Высший круг есть круг тождественного, а другой круг иного, и этим, говорит Платон, он хочет сказать, что движение души есть и движение целого и о б р а щ е н и е планет. Когда Платон рассуждал о душе, мысли Аристотеля часто отвлекались, обращаясь к женщинам и украшениям. Из двух начал всего «Бога и вещества», утверждал Платон, «вещество бесфигурно и беспредельно, и из него рождаются сложные сущности, и некогда оно было в нестроенном движении, но Бог, предпочитая строй нестроению», с в е л его в единое место. И это вещество, говорит Платон, обратилось в четыре первоосновы: огонь, воду, воздух и землю, а из них возник мир и в с е что в мире. Платон говорит об этих ч е т ы р е х элементах, что земля одна из всех не подвержена изменениям и лишь по причине странности образующих её треугольников. В других трёх первоосновах поясняет он, Предолговатые треугольники, из которых все они сложены, единообразны. Для земли же были использованы треугольники необычайной формы. Первооснова огня пирамида, воздуха восьмигранник, воды двадцатигранник, земли же куб. Поэтому ни земля не превращается в иные первоосновы, ни сами н и в землю. Кругом одна геометрия. Аристотель часто от этого о ш е л е в а л